Стимул. Точкой входа в стрессовую ситуацию является стимул. Он может быть внешним или внутренним. Внешний стимул проявляется, когда мы увидели или услышали что-то в окружающем пространстве и отреагировали на это. Внутренний стимул — размышление, воспоминание о чем-то или о ком-то, фантазии, воображения. Для нашего тела и психики нет разницы, видим ли мы что-то наяву или представляем это. Одни и те же гормоны выделяются и в том, и в другом случае. Пример первый. Женщина видит мышь, за секунду вскакивает на табуретку и кричит от страха. Человек, который испытывает отвращение и брезгливость при виде тараканов, выбегает из комнаты, его потрясывает и тошнит. Мужчина боится змей, и если видит их на картинках или смотрит видео, где радостные туристы фотографируются с питоном, ему становится плохо, начинает кружиться голова. Пример второй. Вспомните свое состояние, когда вы ругаетесь с начальником, коллегой или супругом. Что ощущаете? Тело на взводе от адреналина, руки трясутся, голос повышается, хочется рвать и метать. Это возбужденное состояние не проходит какое-то время, даже когда разговор закончен. Теперь представьте подобный диалог или ссору в воображении. Чем ярче и реалистичнее человек представляет себе картинку, тем более явственно он может почувствовать в теле те же состояния. Возбуждается нервная система, лицо краснеет, кулаки сжимаются, появляется дрожь в ногах и так далее. Так тело реагирует выработкой гормонов, даже если ситуация воображаемая. Стимулы могут быть глобальными, то есть касаться большого количества людей, и личностными, то есть затрагивать лишь конкретного человека. Пример первый. В 2020 году все люди на планете почувствовали на себе действие глобального стресса, вызванного заболеванием под названием COVID-19. Он затронул жизнь каждого человека в развитых странах прежде всего из-за ограничений передвижения. Деловая жизнь остановилась. Люди оказались заперты в том месте, где их настиг локдаун. Пример второй. Если дополнять пример ковида вариантами личного стресса, то для одних людей им стала потеря работы, для других — невозможность получить своевременную медицинскую помощь, для третьих — нахождение в закрытом помещении с родственниками или семьей. У четвертых рухнули планы на переезд в другую страну. Пятые — застряли вдали от дома в другом городе или стране без денег. В обычной жизни личностным стрессом могут быть, например, такие обстоятельства. Потеря кошелька с зарплатой. Увольнение, расставание с партнером, диагностирование серьезного заболевания, попадание в аварию и получение травмы, смерть близкого человека и другое. Стимул — это первый компонент в цепочке, приводящий человека к действию. Однако не каждый стимул будет выделен из фона в фигуру, чтобы тело отреагировало на раздражитель. Как мы говорили ранее, стимул должен быть знаком нашей психике. Неважно, в сознательной части мозга находится подобный ему элемент или в бессознательной. Через сенсорную систему зрения, обоняния, осязание слух, вкус мы получаем информацию об окружающем мире. Через фильтры психики конкретные элементы из поля нашего внимания выводятся в фокус. Наш когнитивный мозг анализирует окружающую реальность и ищет в ней те элементы проявления, с которыми уже сталкивался ранее, которые прожиты или знакомы как определенный опыт. Таким образом, любая новая информация из реальности, здесь и сейчас, сравнивается с нашим прошлым опытом, и эмоциональный мозг производит нейромедиаторы, то есть гормоны, которые через ощущения подсказывают, полезна для нас текущая ситуация или рискованно. Ведь вся информация собирается каналами восприятия, проходит фильтр таламуса, где уже записано «знакомо-незнакомо», «опасно-неопасно». То есть… Психика бессознательно выделяет те стимулы, которые или предупреждают об опасности, или говорят о возможном получении удовольствия. Неокортекс анализирует информацию, но побуждает человека к действию именно эмоциональный мозг, запуская программу ⁇ Бей, беги, зомбри ⁇ Например, начальник пришел в кабинет своих сотрудников и громко отчитал их. Реакции подчиненных. Одного охватывает страх. Ну, все, теперь уволят. На второго накатывает злость. Это все другие виноваты, а мне выговаривают. Третий чувствует вину. Это я облажался и всех подставил. Четвертый остается спокоен. Ничего страшного не произошло. Работа была сделана хорошо. Видимо, начальник сегодня не в духе, заварюкая кофейку. По вариантам реакции можно предположить следующее: Первому родители внушали, скорее всего, опираясь на свой опыт и исходя из своих страхов, стабильность это самое важное. Есть работа, держись ее, иначе пропадешь. У второго родители не сформировали навык нести ответственность, не дали ему возможности повзрослеть и отвечать за себя. Третьего постоянно критиковали и наказывали, и он идет по жизни с чувством, что во всем перед всеми виноват. А вот у четвертого все в порядке. Его родители в детстве закрыли все базовые потребности. В безопасности, значит, он может постоять за себя. В принятии, значит, может ошибаться и умеет исправлять ошибки. В любви, значит, умеет ценить себя и обеспечивать себе комфортные условия жизни, работы, отношений. Этот пример показывает, что при одном стимуле выговор начальника реакции людей могут быть самыми разными, что для одного ужас и кошмар, для другого яйца выденного не стоит. Именно стимул становится точкой начала стресса. Стресс вызывает не сам стимул, а бессознательная оценка человека, что эта ситуация, слова, действия другого опасны и необходимо что-то предпринимать. То есть стимул запускает стрессовую реакцию тогда, когда записанные в таламусе программы окрашивают происходящее в сигнальные цвета.